Глава 39. Потерянная и найденная. «Хадсон!» — вопит она. «Хадсон! Хадсон! Хадсон!» Её энтузиазм вызывает у него улыбку, хотя мне казалось, что сейчас это невозможно. Он бросается к ней и падает на колени, чтобы она смогла обнять его. Она с воодушевлением обхватывает руками его шею и визжит, так, будто ей только что преподнесли лучший подарок за всю её жизнь. «Мама и папа говорили, что мы никогда тебя больше не увидим, но я знала, знала, что ты вернёшься». «Что ж, ты была права», — отвечает он, и его британский акцент кажется заметнее, чем обычно. Это верный знак того, что он очень взволнован. «Я знала, что я права. Пойдём, пойдём, надо сообщить маме». Она хватает его за руки и пытается заставить его встать. «Безусловно», — соглашается он. «Но я сначала представлю тебя моим друзьям». «Конечно!» — визжит она, захлопав в ладоши. Затем она смотрит на меня и говорит. «Меня зовут Тиола. Я так рада познакомиться с тобой». Я открываю рот, чтобы сказать, что это я, Грейс. И тут у меня обрывается всё внутри. Мы с Хадсоном гадали, перезапустилась ли наша временная линия, когда мы покинули Нарамар. Стрела времени, пронзившая меня, вроде бы поразила и его. Но Теола помнит Хадсона, а меня нет. Значит, только моя временная линия изменилась. Если учесть, что я утратила воспоминания о мире теней, а Хадсон нет, сейчас кажется глупым, что мы не подумали об этом. Это логично. И всё же мне хочется сесть на землю и зареветь. Почему-то мне казалось, что раз воспоминания вернулись ко мне, значит, моя временная линия не изменилась. Но оказалось, что это не так. Как же это скверно. Я, наконец, вспомнила всё, что произошло в Нарамаре и всех замечательных, чудесных людей, с которыми я познакомилась здесь. Но никто из них меня не вспомнит. Как не помнит меня эта девочка, с которой я вместе гуляла, пекла печенье и которой на ночь читала сказки. Кауамхи, Луми, Тинниати. Так странно осознавать, что все они дороги мне, что я беспокоюсь о них, думаю о них, а они даже не знают, кто я такая. Даже Арнст и Мароли, которые приютили нас в своем доме и так нам помогли, не узнают меня, как не узнала Тиола. «Я Грейс», — говорю я ей, пожимая ее фиолетовую ручку со всем уважением, которого заслуживает эта встреча. «Я очень рада с тобой познакомиться», — отвечает она нараспев. «У тебя красивые волосы». «Спасибо. Твои волосы тоже очень красивые». «Да, они красивые», — она улыбается и качает головой так мне говорит мама». «Твоя мама права», — говорит Хезер, наклонившись, чтобы её глаза оказались на одном уровне с глазами Теолы. «Меня зовут Хезер». «Ты обыкновенный человек!» — у Теолы округляются глаза, она хлопает в ладоши. «Я всегда хотела познакомиться с обыкновенным человеком». Эти слова так похожи на то, что она когда-то сказала мне, что у меня щемит сердце. Похоже, Хэзер очарована ей, и они болтают несколько секунд, после чего Теола начинает знакомиться с Флинтом. Она, не торопясь, знакомится со всеми по очереди, и когда доходит до конца и пожимает руку Джексону, её рюкзак громко воркует. Громко и знакомо. Теола! Хадсон произносит её имя тоном человека, которому страшно надеяться. «Кто у тебя в рюкзаке?» «Ты знаешь, кто у меня в рюкзаке, глупый!» Отвечает она и снимает рюкзак с плеч. «Я знала, что ты вернёшься и держала её рядом, берегла её для тебя. Думаю, она не знает, кто ты. Меня она не помнила, но я рассказала ей тебе. Моё сердце колотится так, что я боюсь, оно разорвётся, прежде чем она откроет этот рюкзак. Чтобы перестраховаться, а вдруг мы ошибаемся...» Я придвигаюсь к Хадсону и сжимаю его руку. И молюсь, как уже давно не молилась. «Давай, малышка, выходи!» — ласково говорит Теола, опустившись на колени и расстегнув пряжку рюкзака. «Хадсон, наконец, вернулся и хочет увидеть тебя!» Опять слышится воркование, на этот раз громче. Теола сует в рюкзак руку и достает из него умбру, Совсем маленькую, размером не больше гриб-фрута. У меня падает сердце. Это всё-таки не дымка. Эта умбра слишком мала, чтобы быть той, которая не отходила от Хацана всё время, пока мы жили в Адаре. Но тут Теола поворачивается и радостно восклицает. «Познакомьтесь с дымкой-малышкой!» Она полна такого воодушевления, что практически выкрикивает имя Умбры, протягивая её Хадсону. Сперва никто из них не шевелится. Они просто смотрят друг на друга, широко раскрыв глаза. Затем дымка испускает громкий крик и бросается Хадсону на грудь. И, растянувшись так тонко, как она только может, взбирается по нему, пока её маленькая мордочка не оказывается прямо напротив его лица, так что она смотрит ему в глаза. Затем она что-то чирикает, чирикает, чирикает ему. Я не понимаю, что значит её чириканье, но очень похоже, что она ругается. Что касается Хадсона, то он не произносит ни слова, не издаёт ни звука. Он просто смотрит на неё, как будто увидел призрак, а затем оседает на землю когда колени у него подгибаются, и я протягиваю к нему руки, пытаясь подхватить его прежде, чем он упадёт. Но уже поздно. Я оказываюсь на земле рядом с ним и дымкой. Я глажу маленькую умбру, но дымка шипит на меня и отстраняется, чтобы касаться только Хадсона и ни под каким видом не касаться меня. По-видимому, несмотря на отсутствие воспоминаний, некоторые вещи не меняются никогда. «Ты здесь!» — произносит Хадсон, и в его голосе звучат изумление и радость. «Ты правда здесь?» Похоже, Дымка на своём собственном языке говорит ему то же самое. Она соскальзывает с его груди, и Хадсон подхватывает её и гладит неясно очерченную щёчку. По словам Теолы, Дымка не помнит его, и, быть может, так оно и есть — Но если я что-то и уяснила за последние месяцы, то это то, что сердце и душа человека помнят те вещи, которые сознание не смогло удержать. Если бы это было не так, я бы никогда не поняла, какую надпись надо выгравировать на застёжке браслета, который я подарила Хадсону. И сейчас, когда дымка воркует, глядя в синие глаза Хадсона, очевидно, что какая-то часть её существа — очень даже помнит его. Слава Богу. Однако, в конце концов, волнение этого воссоединения оказывается для дымки малышки непосильным. Она сворачивается калачиком на сгибе руки Хадсона и крепко засыпает. Когда она начинает довольно похрапывать, я опускаюсь рядом с ними на корточки и шепчу. «Я же говорила тебе, что она будет здесь». Он закатывает эти свои прекрасные синие глаза, но вместо саркастического замечания, которого я ожидала, говорит. «Мне надо чаще слушать тебя». «Извини, что? Что я только что услышала от тебя?» — спрашиваю я, оглянувшись на наших друзей, которые занялись собственными делами, как только новизна этого зрелища, вида Хатсона, зачарованного детенышем Умброй, прошла. «Не верь ему», — говорит мне Джексон. «Он явно не в себе». «Кто знал, что Хадсону придётся отправиться в мир теней, чтобы найти существо, которое сможет так долго его терпеть?» — хихикает Флинт. «Извини, а я тогда кто?» — спрашиваю я. «Ты не в счёт. Ты с ним сопряжена. Что произошло каким-то мошенническим путём? А я говорю обо всех остальных на нашей планете». Хадсон показывает ему средний палец, но делает это так, чтобы этого не увидела Теола и чтобы не побеспокоить дымку. Затем он смотрит на Теолу и говорит. «Спасибо за то, что ты так хорошо заботилась о ней до моего возвращения». Теола улыбается и машет руками. «Друзья всегда поступают так. Они помогают друг другу, когда это необходимо». «Ты права», — соглашаюсь с ней я, сердито глядя на Флинта поверх её головы. Друзья действительно поступают именно так. Он сжимает ладонь в жесте «бла-бла-бла». Но я замечаю, что именно он протягивает Хадсону руку, чтобы помочь ему встать с земли. И то, что Хадсон берёт её, говорит об их крепнущей дружбе куда больше, чем слова, которыми они подкалывают друг друга. «Куда ты укладываешь её, когда она засыпает?» Спрашивает Хадсон Теолу, когда мы поднимаемся по крыльцу в дом. Обычно в рюкзак, но в моей комнате есть для нее еще и колыбелька. Я повязала на нее блестящие ленты, поскольку ты написал мне, что она любит их. Это Хадсон замолкает и прочищает горло. Это отличная мысль. Знаю, отвечает она. Мама говорит, что я очень умная. Мама много чего говорит. Раздается веселый голос, когда дверь отворяется. «На этот раз ты привела к нам целую компанию, Тиола!» «Да, мама, и знаешь что? Я привела Хадсона!» «Хадсона?» Веселость на лице Мароли уступает место потрясению, когда она выходит на крыльцо. «О, Хадсон!» Она крепко обнимает его. «Мы так беспокоились о тебе!» Побеспокоенная дымка тихо взвизгивает, но затем, когда Мароли отстраняется, затихает. «Я вижу, ты нашёл свою любимую маленькую Умбру», — говорит Мароли, с нежностью глядя на дымку. «Да, нашёл. Тегла сказала мне, что заботилась о ней, берегла её для меня». Он улыбается, и я никогда ещё не видела у него такой широкой улыбки. «Верно. Она твердила, что ты вернёшься, но мы не знали, верить ей или нет». «Тебе следует больше доверять мне, мама». Теола произносит это мило, но её голос твёрд. «Я же пенумбра. Я нахожу и храню то, что потерялось. Я разбираюсь в таких вещах». «Что верно, то верно». Мароли придерживает дверь и делает нам знак войти. «Но Хадсон больше не потерян». Похоже, Теола думает об этом, когда поворачивается и смотрит на Хадсона, глазами, которые кажутся на века старше её лет. Затем ни с того, ни с сего говорит: "Я не совсем в этом уверена". "Ну, это не тебе решать", отзывается Мароли, подталкивая её к двери. "Иди умойся перед обедом". И поворачивается к нам. "Вы, конечно же, останетесь у нас. Вы наверняка голодные, а у нас куча еды". «К тому же тебе, Хадсон, надо рассказать нам обо всём, что случилось в твоей жизни за то время, что мы не видели тебя». Мне немного обидно, что она обращается только к нему, что она совершенно забыла меня. Но я понимаю, что моя обида нелепа, и заставляю себя отбросить её, и представляюсь Мароли, как будто никогда не была с ней знакома. Все наши друзья тоже знакомятся с ней — это занимает немного больше времени, чем их знакомство с Теолой, в основном потому, что Мароли задаёт каждому из нас больше вопросов, чем её дочь. Однако, когда мы входим в столовую, представления уже почти закончены. Последним, уже войдя в столовую, представляется Флинт. Он начинает объяснять, что он дракон, но замолкает на полусловие. «Я поворачиваюсь, пытаясь понять, что так поразило его», Но прежде чем это доходит до меня, он издает сдавленный звук и спрашивает: Извини, это что, святилище Хадсана Веги?